Драблы. Пес и его человек. Выцветший обрывок газеты швельнулся и скользнул по асфальту, увлекаемый ветром. Каньон, сформированный сросшимися руинами домов, тянулся к самому горизонту. Асфальт покрылся выбоинами несколько столетий назад. Мусорный ветер – единственный обитатель окоченевшего города. Человек и пес шагали по мостовой. Надвигались сумерки. Человек носил потертую кожаную куртку и утепленные армейские штаны. За спиной топор, на бедре охотничий нож. Тяжелые стоптанные ботинки, настороженный взгляд, обшаривающий укутанные мраком провалы окон. А вот пес был спокоен. С тех пор, как небеса озарились вспышками, многое изменилось. Рухнул тысячелетний уклад. Слуги превратились в хозяев. Выстроились симбиотические связи. Так проще выжить. Животное отправило ментальный приказ. И человек ускорил шаги. Дайкири. Всюду простиралась водная гладь. Это стало привычным зрелищем. Даже приступы морской болезни отступили. Теперь пассажир просто наслаждался свежим бризом, блистающей поверхностью океана и абсолютной вседозволенностью. Правда, птиц ему не хватало. Круизный лайнер неспешно двигался на юг. С утра пассажир успел посетить тренажерный зал, поплавать в бассейне, позагорать на шезлонге и пообщаться с симпатичной девушкой. Близилось время обеда. В ресторане уже вторые сутки обсуждалась тема рыбной ловли. Многие понимали, что это занятие превращается в данность. Кое-кто предлагал использовать ружья для подводной охоты, но желающих пока не нашлось. Женщины собирались плести сети. «С пресной водой все гораздо веселей, подумал пассажир, – «и с другими кораблями. А пока можно пить коктейли». Ветер треплет полог зонта, укрывшего от палящих лучей небольшой пластиковый столик. Пассажир потягивает дайкири, всматривается в горизонт. Ничего особенного он там не ожидал увидеть, во всяком случае, в ближайшие недели. Но вдруг... Прошло уже полгода с тех пор, как круизный лайнер, совершавший кругосветное путешествие, остался без суши. Материки плавно ушли под воду, острова тоже. Чудовищные шторма едва не потопили корабль, но команда и богатые туристы чудом сумели избежать гибели. Даже пираты им еще не встречались. Все складывалось, в общем-то, неплохо. Вот только птиц не хватало. А скоро закончатся припасы, вода и топливо. Климатический маг. Отшельник поднимается на вершину башни, чтобы выполнить очередное задание горожан. Каждый делает то, что умеет. Отшельник считался лучшим в стране климатическим магом. Он проливал дожди на посевы, обрушивал ураганы на вражеские армады. Организовывал солнечную погоду на курортах для солидных купцов и придворных вельмож. И вот он снова на крыше. Отсюда видна кромка леса, городские шпили и часть крепостной стены. Бескрайние желтые поля, на которых трудятся крестьяне. Отшельник чертит пентакль светящимся мелом. Разворачивает голубинную книгу и нараспев произносит заклинания. Реальность смазывается от невероятного и непостижимого движения. Отшельник становится ветром, наполняет собой паруса каравеллы заказчика, слышит радостные крики моряков, успевших смириться с многодневным штилем. Корабль мчится по волнам, его трюм нагружен тюками с товаром, а в капитанском рундуке лежит важное королевское послание. Не хотя отшельник покидает оснастку каравеллы, задание выполнено. Теперь можно возвращаться к древним манускриптам, ретортам и колбам конструировать фамильяров, вдыхать жизнь в глиняных големов. Парочку таких он уже продал зажиточному фермеру, живущему в деревушке на западе. Что-то отвлекает внимание отшельника, заставляет поднять голову, принюхаться к ветру, встрепенуться. Погода стремительно ухудшается. По небу мчатся грозовые тучи, ветер обрушивается на вершину башни, хлопает мантией волшебника. Рев ветра нарастает, и в этих завываниях отшельнику чудится чей-то смех. Да, он знал, что есть и другие. Но не думал, что война начнется так скоро. Передай зло по кругу. Мать спешно упаковывала вещи. Отец выносил их во двор и загружал в машину. Брали только самое необходимое. Солнце, безжалостно уничтожавшее жизнь на планете, не могло прорваться под силовой купол. Накрывший их дом. Но очертания городских построек тонули в адском мареве. Семен вышел на балкон, чтобы посмотреть на кокон соседей. Там вовсю шли сборы. Формировалась колонна третьей волны. Как же это получилось? Семену было 14, но все, что он помнил, укутанные энергетическими полями здания, машины и парковые зоны, локальный климатический контроль и боязнь выйти наружу. Земля умирала. Через 50 лет температура здесь будет почти как на Венере. Последствия парникового эффекта и нежелание сверхдержав думать о завтрашнем дне. Человечество эвакуировалось. Ученые разработали технологию перемещения в параллельные миры. Отряд разведчиков устремились за неведомые барьеры и открыли опустевшие планеты, избавившиеся от человека миллионы лет назад. Именно туда все и переселялись. Тысячи порталов на всех континентах, километровые очереди из автомобилей, правительства, формирующие волны иммиграции. И вот настала их очередь. Семен вздохнул и побрел вниз помогать родителям. Он успел подумать о том, что люди наверняка испортят и следующий дом. Расправиться с этой чудесной планетой, как они расправились со своей землей. Иначе не умеют. Сестра сунула ему в руки чемодан. «Поторапливайся», – сказал отец. У горизонта – багровое марио. Битва за урожай. Комбайны застыли на краю поля. Утреннюю тишину вспорол мерный рокот двигателей и лязг перестраиваемых сегментов. Из труб вырвались клубы черного дыма. Солнце вспучилось на горизонте. Макс проверил свою машину час назад и остался доволен. Крепкая броня, мощные кенгурятники – выдвигающиеся турели, дисковые пилы и гарпунные пушки. До лазерных резаков дело еще не дошло, но поговаривали, что эта модификация скоро будет доступна. 8.00. Моторы взревели, и комбайны понеслись по пшеничному полю, выгрызая широкие полосы. Зерно сыпалось в кузова приземистых грузовиков, на кабинах которых сидели пулеметчики. Макс вывел на лобовое стекло интерактивную карту. Кое-где красные точки противников уже схлестнулись, поливая друг друга огнем на средних дистанциях. Макс ударил ракетой по ближайшему преследователю. Механизатору Василию из Прохоровки. Ракета была дорогая. Она с легкостью уклонилась от Васиных радаров. Наградой Максу послужил яркий всполох. Минус один застрочил пулемет виталика продолжая собирать зерно макс вцепился в гашетку и выпустил вторую ракету на сей раз подарочек сбили впереди вырос сверкающий корпус вражеского комбайна что ж мрачно ухмыльнулся механизатор отведай моих резаков из корпуса выдвинулись дисковые пилы началась ежегодная битва за урожай в кофейне у кракина Затерянный город древних жил своей странной и непостижимой для стороннего наблюдателя жизнью. То было поселение, основанное обитателями черных звезд. Город существовал одновременно в нескольких измерениях. Некоторые из его улиц и площадей были погружены в океан. Люди, случайно оказавшиеся здесь много столетий назад, основали собственные кварталы, надежно укрытые прозрачными куполами. Ходили мрачные слухи, что иногда из этих кварталов исчезали младенцы а адепты темных искусств слышали шепчущие голоса. В центре города располагалась кофейня Укракина. Сюда стекались звездные странники, путешествующие через изломанные грани миров. Некоторые по внешнему облику напоминали грифонов, другие имели явно рептилоидное происхождение. Порой сюда забредали горуды, порой – головоногие потомки древних, желающие поведать грустные истории об утраченном рельехи океан просачивался сквозь потолок и всматривался в лица завсегдатаев. а еще океан пытался прорваться сквозь панорамные окна, но у него не получалось механизмы некогда созданные пришельцами надежно удерживали монстра лужи с морскими звездами на полу вот все что напоминало посетителям об истинном хозяине всего сущего океан отращивал стебли глаз маскируя их под светильники Глубинный разум хотел выведать секреты людей и космических бродяг найти способы порабощения города. Стены, сложенные из сураханского мрамора, с трудом сдерживали натиск. Казалось, завсегда-то и не обращали внимания на затаившуюся угрозу. Весело гремела посуда, нескончаемым потоком лились напитки и играла тихая музыка. Некоторые гости пили чужие мысли из бутылок Клейна. Иные предпочитали вдыхать ароматы чужих миров через шланги, протянувшиеся к кальянам. Чудища, поддерживающие свод, равнодушно взирали на донную суету. Постепенно подтягивались пиратские капитаны в водолазных костюмах. Медные шлемы поблескивали в призрачном мерцании светильников. В кофейне гостям предлагалось что угодно, кроме кофе.